и грозя пальцем сурово добавлял ещё успокаиваются они башкирцы-то успокаиваются их одних-то генералишки замордуют вот как говори где чешется ихние баи да мулы за всегда право останутся а народ-то простой притерпит люто и другие немало важные обстоятельства заставляли призадуматься вождей Пугачевской армии. Чем дальше армия уходила от Урала, тем меньше оставалось надежды получить с завода в пушке порох снаряжения. Шествие Пугачева теперь уже не могло быть свободным. Выбор пути его с каждым днем становился ограниченнее. И здесь, и там возникали заслоны из правительственных войск. а сзади наседал неуязвимый Михельсон. Да, надо было во что бы то ни стало раздавить его громадой, надо было штурмом взять Казанскую крепость. Ох, изудят же у Пугачева кулаки на Михельсона! И замлела вся душа. Военный совет был скор. Единодушно постановлено идти вновь под Казань. Девочка Акулечка уже успела нарвать полевых цветов для батюшки, казаки у котлов хели кашу. Ермилка доругивался с Ненилой. По армии пронеслась команда готовиться к походу. К вечеру Пугачёвцы подтянулись опять к Казани. Переночевали и чем свет понелись строиться в боевой порядок. Михельсон Получил от Потёмкина подкрепление в 200 человек. Этому вспомогательному отряду приказано было атаковать врага во фланг, но Пугачёвцы с такой яростью набросились на атакующих, что половина потёмкинских солдат подверглась уничтожению, половина в страхе разбежалась. Бой с Михельсоном длился более 4 часов. Пугачёвцы метко отстреливались из пушек и ружей ряды наступавших Михельсоновцев редели. В рукопашном бою Пугачёвцы брали верх. Мужики орали как тысячи медведей, глушили солдат топорами, рогатинами, кольями. Михельсон приуныл духом. Не уж-то этот сброд осилит его. Он с минуты на минуту ждал из крепости дополнительной помощи себе. Вид там до тысячи солдат, однако помощи не появлялось. Но ни те ни колебания, иначе всё погибнет. Пугачёвцы в двух-трёх местах с превеликим гамом и рёвом уже перешли в наступление. Ещё, ещё усилия, и они опрокинут михельсоновцев. Где тушки, то здесь, то там гремит голос Пугачёва. Располённый Михельсон бросился к своим укрытым в лесу резервам. "Солдаты, закричал он, взмахивая саблей, нам надлежит либо умереть, либо победить. Вперёд к победе! Матушка-государыня не оставит вас без награды". Он верил в силу своего слова, солдаты были отлично вымуштрованы, и во главе с офицерами весь резерв ринулся на пугачёвцев. В запасе, кроме обозных и раненых, не осталось ни одного человека. Впереди у ландского полуэскадрона, рядом с бароном Игельстромом и порутчиком Фуксом, скакал польский конфедерат Пулавский, а впереди всех сам Михельсон. Натиск был для пугачёвцев неожидан. Перетянутые на ближний пригорк Михельсоновские пушки принялись шпарить по толпе картечью. У Чумакова же с Варсанофем перешебенос оставались считанные заряды. Крестьянство, поражаемое картечью, о прометью кинулось в рассыпную. Вскоре дело было кончено. Пугачёвцы отступили, потеряв последние 9 пушек. И михейльсон только тут заметил голубое знамя с чёрным орлом. Оно ослепило его. "Знамя", хрипло зарал он. "Голштинское знамя. Ребята, хватай, лови!" И он поскакал за Пугачёвым. Вместе с батюшкой мчались на свежих лошадях горбатов, Ермилка со знаменем атамана вчинников. Проскокав вёрст пять, Михейльсон повернул назад. Но чугуевцы продолжали погоню. Нет, не может быть, не может быть, бормотал Михельсон. Подделка. Ну а ежели доподлинная, откуда же оно взялось? Чудеса вы решите. Преследование длилось на протяжении 20 верст. У погони запалилось и пало немало коней. Пугачёв ушёл. Сведения о разорении Казани в Петербург ещё не поступало. Но запоздалые известие, что Пугачёв со своей армией, обманув бдительность высланных против него отрядов, повернул в начале июля на Каму и может угрожать Казани, вызвало в правящих кругах большое беспокойство. В особенности известием недовольна была Екатерина. На военном совещании Григорий Александрович Потёмкин некоронованный властитель империи российской, заявил, «Нет, это уму непостижимо. Какой-то казак Пугачев, столь грубый разбойник, славно, однако же, умеет отыгрываться от наших генералов. За нос их водит Аки Индюков. И мне сдается, либо генералы у нас плохи, либо Пугачев изрядный молодец. И, по моему мнению, Ежели позволит всемилостивые государине сей генеральский кризис наддо разрешить так, мало расторобного главнокомандующего князь Фёдор Щербатова с должности снять и на его место поставить князь Пётр Михайлович Чигалицын. В разгроме толпы над Катищевой крепостью, следствием чего было освобождение Оренбурга, Он показал себя сущим героем, а Щербатова вызвать сюда для изъустного доклада о настоящих того края обстоятельствах возражать по Тёмкину считалось опасным, да в сущности и не было причин его оспаривать. Князь Григорий Орлов, как-то невнятно посмотрев на Потёмкина, сказал: надлежало бы направить на восток воинское пополнение, ибо но его без всякой учтивости тотчас перебил Потемкин. Сие уже сделано и вступило в силу. Он вынул из кармана составленный им от имени императрицы Черновик Рескрипта князю Голицыну, высокомерно взглянул на прикусившего язык Орлова, с нескрываемым укором посмотрел в лицо всемилостивейшей матушки, опрометчиво пригласившей на это совещание Павел, своего бывшего друга и встряхнув головой, стал гулко читать выдержки из скрипта